Находка в архиве. В истории науки и техники есть немало случаев, когда одно и то же открытие почти одновременно было сделано учеными разных континентов. Принято считать, что первая в мире радиоуправляемая телемеханическая система была разработана Николой Теслой, известной, что весной 1898 года Им была создана модель судна, управляемого по радио. 1 июля того же года он подал заявку на патент и спустя два месяца в Нью-Йорке на закрытом стадионе демонстрировал радиоуправляемую модель. Но вот другие факты. Перед нами объемистый том за номером 1037 фонда номер 740 Центрального государственного военно-исторического архива. Это переписка профессора Пельчикова с военным министром России. Предпринятые мною работы по вопросу беспроводной электрической передачи энергии привели меня к результатам, которые я не считаю себя вправе эксплуатировать за границей не представив их прежде всего на благоусмотрение вашего высокопревосходительства, пишет Пильчиков военному министру. Так как этот документ датирован 12 декабря 1898 года, то можно подумать, что это было уже после опытов Попова, Маркони и Теслы. Однако Пильчиков шел своим путем. В докладной от 26 января 1899 года он пишет Я предпочел разрабатывать метод лоджан, 1893 год, утилизировавшего Герцевы электрические волны, 1888, и их действие на проводимость металлических порошков, открытое Бранли, 1890 В то время как Маркони и Попол стремились достичь, возможно, большей дистанции, до которой могли бы передавать сигналы, я разрабатывал вопрос о том, каким образом беспроводную электрическую передачу энергии уединить от пертурбаций, причиняемых действием электрических волн, постоянно происходящих. После довольно продолжительных теоретических и опытных изысканий Я остановился на той мысли, что прибор, воспринимающий действие электрических волн, должен быть непременно снабжен особым охранным снарядом, протектором, который, профильтровывая доходящие до него электрические волны, давал бы доступ к действующему механизму лишь тем волнам, которые посланы нами. Таким образом, Пильчиков одним из первых ставит и формулирует задачу, которая, выражаясь современным языком, может быть названа попыткой придать устройствам селективность, то есть способность настраиваться на определенную волну и обеспечить защиту от атмосферных и иных помех. Из текста доклада следует, что Пличкову удалось решить эту сложную задачу, спроектировав Несколько протекторов различной конструкции. Больше того, он не только спроектировал, но и изготовил и испытал эти устройства. На моей публичной лекции 25 марта прошлого года, 1898, сведения, о которой содержится в прилагаемом при этом номере 425 Одесского обозрения, Мной были с помощью электронных волн, шедших сквозь стены зала, в которых стояли приборы, выполнены между прочим, следующие опыты. Первый. Зажжены огни модели маяка. Второй. Вызван выстрел из небольшой пушки. Третий. Взорвана мина в искусственном бассейне, устроенном в зале, причем затонула маленькая яхта. Четвертый. Поведена в движение модель, железнодорожного семафора. Трагедия ученого. Характер и образ жизни Николая Пельчикова и Николы Теслы во многом схожи. Ученые были почти ровесниками.